Навык номер 33. Разжигание костра из сырой древесины. Даже во влажной среде, если древесина в изобилии, задачу разжигания огня всегда можно решить успешно. Воспользуйтесь приведёнными дальше рекомендациями, пригодными для любых условий. Если вы всё сделаете правильно, пламя будет сильным и жарким. Первое Отищите сосновые иглы или палки, которые либо покрыты легковоспламеняющейся живицей, либо содержат её. Второе. Если вы нашли сырое бревно, снимите с него кору, чтобы добраться до сухой древесины. Третье. Крупное бревно без коры не будет хорошо гореть. Расколите его на части. Четвёртое. Для розжига костра вам потребуется топливо, искры и воздух. Чтобы последняя составляющая была в изобилии, расположите дрова в виде треугольника или навеса, в результате чего появится пространство для циркуляции воздуха. Если же палки будут лежать плотной кучей, даже появившийся огонь может потухнуть. Пятое. В путешествии всегда имейте при себе состав для розжига, которым могут служить вазелин, дезинфицирующая жидкость для рук или специальное средство, приобретённое в магазине. Также для этой цели можно собрать ворсинки из сушилки, намочить их в жидкости для зажигалок, керосине или бензине, а потом хранить в пакете. Шестое. Зажигайте огонь с наветренной стороны, загораживая его от ветра своим телом, так чтобы пламя в самом начале, пока оно ещё слабо, не потухло. Седьмое. Зажигайте огонь снизу. Он поднимается вверх, и таким образом вы дадите ему эту возможность. Восьмое. Чтобы огонь был достаточно сильным, нужен хороший запас топлива: хвой, веток, сухих листьев. Девятая. Важность хорошей растопки едва ли можно переоценить. Если вы слишком рано добавите в только разгорающийся костёр крупные поленья, огонь потухнет. Продолжайте добавлять растопку до тех пор, пока костёр не станет достаточно сильным, чтобы в нём могло загореться целое бревно. 10. Кроме тех случаев, когда сильный ветер задувает пламя, воздушный поток нужен для поддержания горения, поэтому можно разжечь костёр на вершине земляной кучи. Оперативный принцип. Умейте разжечь и поддерживать огонь во влажных горных условиях. Главный вывод. Дождливая сырая погода не должна помешать вам разжечь костёр.